Глава четвертая. Сундук мертвеца. Не теряя времени, я рассказал матери все, что знал, и что, быть может, должен был рассказать гораздо раньше, и мы поняли, что попали в затруднительное и опасное положение. Деньги, если только они были у капитана, следовало по всей справедливости получить нам, но не похоже было на то, чтобы товарищи капитана, двоих из которых я видел, Пожелали бы расстаться со своей добычей ради того, чтобы покрыть долги покойного. Скакать сейчас же за доктором Ливси, как приказывал мне капитан, я тоже не мог, так как тогда моя мать осталась бы совсем одинокой и беззащитной, об этом нечего было и думать. Мы не решались оставаться дольше в своем доме. Малейший стук, треск углей в печке или громкое тиканье часов заставлял нас тревожно вздрагивать. Нам всюду чудились шаги, которые, казалось, приближались к нам. Тело капитана, распростертое на полу, и мысль об отвратительном слепом нищем, который бродил где-то поблизости и мог вернуться назад каждую минуту, наводили на меня такой ужас, что волосы на голове становились дыбом. Надо было действовать. И вот мы решили, наконец, отправиться вместе за помощью в соседнюю деревушку. Сказано, сделано. В одно мгновение очутились мы на улице и с непокрытыми головами побежали по морозу в темноту сгущавшихся сумерек. Деревушка располагалась на расстоянии нескольких сотен ярдов от нас, хотя и не была видна из нашего дома, скрываясь за утесами на другом берегу замерзшего залива. Особенно ободряло меня то, что она находилась в направлении совсем противоположном тому, откуда явился слепой нищий, и куда он, по всей вероятности, и вернулся. Мы скоро добрались до цели нашего пути, хотя временами останавливались и прислушивались. но не слышно было ничего особенного, кроме тихого журчания воды и карканья ворон в лесу. В деревушке уже были зажжены огни, когда мы добрались до нее. И я никогда не забуду, как приятно и успокаивающе подействовали на меня эти желтые огоньки, видневшиеся в окнах и дверях. Но этим приятным ощущением все дело и ограничилось, так как ни одна душа во всей деревне не согласилась вернуться вместе с нами в Адмирал Бенбоу. Чем больше говорили мы о наших волнениях и беспокойстве, тем сильнее льнули все эти люди, и мужчины, и женщины, и дети, к их собственным домам. Имя капитана Флинта, как это не казалось мне странным, было хорошо известно здесь и вселяло во всех ужас. Некоторые мужчины изработавших на поле недалеко от адмирала Бенбоу вспомнили, что видели нескольких незнакомых людей на дороге и приняли их за контрабандистов. так как они сейчас же скрылись из виду. Кроме того, видели и маленькое судно в логовище Китта, как мы называли это место. Поэтому одно упоминание о товарищах капитана пугало их до полусмерти. В конце концов, хотя нашлось несколько человек, готовых поехать к доктору Лифси, но никто не согласился помочь нам с охраной нашей гостиницы. Говорят, что трусость заразительна. Но верно и то, что преграды усиливают решимость и мужество. Когда все отказались идти с нами, моя мать обратилась с несколькими словами к толпе. Она объявила, что не позволит лишить последних денег своего сына-сироту. «Если никто из вас не решается на это, то мы с Джимом пойдем одни», — сказала она. «Мы пойдем назад той же дорогой, что и пришли. А вы можете оставаться здесь, жалкие трусливые люди с цыплячими душонками. Мы откроем тот сундук, хотя бы это стоило нам жизни. Я бы попросила у вас мешок, миссис Кросли. для наших денег, которые принадлежат нам по праву. Конечно, я сказал, что пойду с матерью. И все сразу загалдели и закричали, что это безрассудная храбрость с нашей стороны и что не найдется желающих идти с нами. Все, чем ограничилась их помощь, был заряженный пистолет, которым меня снабдили на случай нападения и обещание иметь наготове оседланных лошадей, если бы нас стали преследовать на обратном пути. В то же время... Один парень вызвался поехать в дом доктора за вооруженным подкреплением. Сердце тревожно колотилось у меня в груди, когда мы, рискуя подвергнуться страшной опасности, возвращались домой в эту холодную ночь. На небе, краснея сквозь ночной туман, стала подниматься полная луна, и это обстоятельство заставляло нас торопиться. Было ясно, что ее яркий, словно дневной свет, сделает невозможным скрыть от преследователей наше вынужденное возвращение. Мы бесшумно пробирались вдоль плетней, хотя кругом не видно и не слышно было ничего подозрительного, что могло бы увеличить наш страх. Наконец, к нашему величайшему облегчению, за нами закрылась дверь адмирала Бенбоу. Прежде всего я задвинул засов у наружной двери, и мы на минуту остались в темноте, одни, с телом капитана. Затем моя мать принесла свечу, и мы, держась за руки, вошли в гостиную. Покойник лежал в том же положении, в котором мы его оставили. На спине, с открытыми глазами и вытянутой рукой. — Опусти шторы, Джим, — прошептала мать. — А то могут подсмотреть за нами с улицы. — А теперь, — продолжала она, — когда я опустил шторы, нам надо достать ключ от его сундука. Но хотела бы я знать, кто решится дотронуться до него. и она даже всхлипнула при этих словах. Я опустился на колени. На полу, около руки капитана, лежала круглая бумажка, черная с одной стороны. Я не сомневался, что это и была черная метка, о которой говорил покойный. Взяв бумажку в руки, я увидел на другой стороне ее ясное и четко написанное «Сегодня в десять часов». «В десять часов», — сказал я. и как раз в эту секунду начали бить наши старые стенные часы. Этот неожиданный звук заставил нас вздрогнуть, но страх уступил место решимости. Пробило только шесть часов. «Теперь, Джим», — сказала мать, — «надо отыскать ключ от его сундука». Я обшарил его карманы один за другим. Несколько мелких монет, наперсток, грубые нитки и несколько толстых игл, початая пачка табаку, карманный компас — Нож с кривой рукояткой, огниво, вот все, что я нашел в них, и уже начал приходить в отчаяние. «Может быть, он у него на шее?» — сказала мать. Преодолевая накатившую тошноту, я разорвал ворот его рубашки. Действительно, на овивающей его шее просмоленной веревке, которую я разрезал его же ножом, висел ключ. Эта находка придала нам сил, и мы с надеждой поспешили наверх, в ту маленькую комнатку, где капитан так долго прожил, и где с самого приезда стоял его сундук. Этот сундук по виду ничем не отличался от обыкновенного сундука, какие бывают у матросов. На крышке его была выжжена раскаленным железом буква «Б», а углы были побиты и выщерблены точно от длительного пользования. «Дай мне ключ», — сказала мать, и, несмотря на тугой замок, повернула ключ и в одно мгновение откинула назад крышку сундука. на нас пахнуло сильным запахом табака и дегтя. Сверху лежала пара платья, старательно вычищенного и сложенного. По словам матери, капитан, должно быть, никогда не надевал его. Под платьем лежала всякая всячина. Тут был и квадрант, и пачки табака, и две пары красивых пистолетов, старые испанские часы и разные безделушки, ценные для их усопшего хозяина лишь воспоминаниями, олицетворением которых являлись. Была здесь также пара компасов, оправленных медью, и пять или шесть интересных раковин со Средиземного моря. Мы ничего не нашли ценного, кроме куска серебра и некоторых мелочей. Еще глубже лежал старый плащ, побелевший от соленой воды. Моя мать нетерпеливо отбросила его в сторону, и тогда перед нашими глазами открылись последние вещи, сокрытые в очреве старого сундука. Сверток, завернутый в клеенку, и холщовый мешок, в котором, судя по звону, было золото. «Я покажу этим негодяям, что я честная женщина», — сказала моя мать. «Я возьму только ту сумму, которую он был мне должен, ни фартинга более. Подержи-ка мешок, сынок». И она начала отсчитывать деньги из одного мешка и класть их в другой, который я держал. Это была нелегкая работа, и заняла она много времени, потому что тут были монеты всяких стран и величин. И дублоны, и луидоры, и гинеи, и всякие другие, и притом все они были перемешаны одна с другой. Английских монет было меньше всего, а моя мать только их и умела считать. В разгар нашей работы я вдруг схватил мою мать за руку. В тихом морозном воздухе пронесся звук, от которого у меня душа ушла в пятки. Это было постукивание палки слепого нищего. Звук этот слышался все яснее и отчетливее, видимо, приближаясь к нам. и мы замерли зато и в Затем раздался резкий стук в дверь, и вслед за этим ручка двери задвигалась, засов затрещал, точно кто-то, навалившись, пробовал отворить дверь. Потом наступило долгое молчание. Наконец снова послышалось постукивание палки по дороге, и к нашей неописуемой радости постепенно вдали все стихло. «Мама», — сказал я, — «возьми все деньги». Я был уверен, что наша дверь, запертая на засов, вызовет подозрение и привлечет к нашему дому всю шайку этих негодяев. Но в то же время я был счастлив, что мне пришло в голову закрыть дверь на засов. Однако моя мать, несмотря на весь испуг, не соглашалась взять ни больше, ни меньше того, что ей следовало получить за долг. Она говорила, что теперь еще нет семи часов и что она успеет покончить с этим. Она еще спорила со мной, когда вдали за холмом раздался тихий свист. «Этого было для нас достаточно». «Я возьму то, что успел отсчитать», — сказала мать, вскакивая на ноги. «А я прихвачу еще это для ровного счета», — прибавил я, хватая клеенчатый сверток. Через минуту мы, оставив свечу около пустого сундука, были уже внизу, а еще через мгновение открыли дверь и очутились на свободе. Нельзя было терять ни секунды. Туман быстро рассеивался, и на небе уже светила полная луна, Только около порога и двери была легкая тень, точно для того, чтобы скрыть первые робкие шаги нашего бегства. Вся дорога в деревню была залита ярким лунным светом. Но это было еще не все. До нашего слуха уже доносились звуки множества шагов. И мы увидели группу людей, быстро приближавшихся к нашему дому. Один из них нес фонарь. «Дорогой мой», — сказала вдруг моя мать, — «бери деньги и беги. Я чувствую, что сейчас упаду в обморок». Это было самое худшее, что только могло с нами случиться. Как я проклинал трусость соседей. Как осуждал мать за ее честность, за ее прошлую безрассудную отвагу и внезапные нынешние бессилия. Мы были у самого моста через ручей. Я помог матери спуститься с берега, но тут она, внезапно потеряв сознание, упала на меня всей своей тяжестью. Не знаю, как хватило у меня сил поддержать ее, и боюсь, что это было сделано не слишком нежно. Я протащил ее несколько шагов вниз по берегу ручья и уложил подаркой моста. Дальше вести ее я не мог, потому что мост был слишком низок. И так мы затаились в ожидании здесь, на расстоянии нескольких десятков шагов от нашего постоялого двора.